и напирает на остальные. Ему даже случается делать ударение на союзах. Он очень меня позабавил, в особенности, когда объяснял своему наперснику, как ему тягостно расстаться с царицей. Трудно выразить скорбь комичнее, чем он это сделал. «Постой, кузен!» — прервал его дон Олехо. А то, как Мы под конец не подумали бы, что хороший вкус неизвестен при польском дворе. Знаешь ли ты, что актёр, о котором мы говорим, редкостное явление? Разве ты не слыхал, как ему рукоплескали? Это доказывает, что он не так уж плох. Это ничего не доказывает, возразил Дон Помпео и добавил: Синьоры Не будем говорить об аплодисментах публики. Она нередко расточает их весьма некстати и даже чаще рукоплещет бездарностям, нежели настоящим талантам. Как передаёт о том Федр в одной остроумной басне.